Глава пятая. Скорбный путь. Невольничий караван Херемона шел к Сурожскому морю по безводным местам. Высохшие от летнего зноя степи были пустынны. На ночлег останавливались около колодцев, вырытых в старые времена. Утром, уходя в дорогу, слуги Херемона набирали воды в бурдюки и навьючивали на лошадей, сопровождавших караван. Здесь ослабевших не убивали, как это делали кочевники. Их поили водой, усаживали на коней, заботливо укрывали от солнца. Во всем чувствовался трезвый расчет, хозяйская бережливость. Люди понимали, что они превратились в товар, цена которого зависит от его сохранности. Ни волки, ни коршуны не сопровождали купеческие караваны. Они чуяли, что тут им не будет поживы. Днем, в самую жару, устраивался продолжительный привал. Для невольников раскидывались навесы, где они могли отдохнуть от утомительного пути. Четыреста верст от сугрова для Танаиса прошли за три недели. Купец не торопился. Он знал, что длинные переходы истощают людей. В устье Дона стояли купеческие корабли, поджидавшие торговцев людьми. По большей части это были двухмачтовые нефы – высокобортные парусные суда, перевозившие за один раз сотни людей. В них все было предусмотрено для размещения невольников. В трюме возвышались один над другим три ряда нар, где люди лежали, тесно прижавшись друг к другу, и каждый был прикован за ногу цепью когда Синопа вместила в свои обширные недра несколько невольничьих караванов, матросы подняли якоря. Паруса надулись, и Неф тронулся в путь, рассекая волны. — Деду, а зачем нас приковали? — спросила Ольга Малыгу, когда невольников водворили в трюм. — Разве можно отсюда уйти? — Э, голубка, бывали случаи, — отвечал старик. Слыхал я, восставали наши, хозяев топили в море и держали путь на восход солнца. А там, на востоке, лежит наша русская земля, Тмутаракань, отчина Мстислава Владимировича, брата нашего князя. А почему бы Мстиславу не послать в море ладьи с кметами, чтобы отбили нас, бедных невольников? Не хочет князь ссориться, С сильными соседями из-за простого люда. Если он задираться станет, они тем же ответят. Вот и плывут невольничьи корабли, мимо русской тмуторакани. Женщины плакали. Родина была такой недоступной, далекой. Попутный ветер раздувал косы парусанефа, и он бежал по морю, колыхаясь на волнах. Невольников, заключенных в душном трюме, Начала доливать морская болезнь. «Эй, Гервасий, давай сюда!» То и дело раздавался зычный крик. «Вот эту черную надо расковать, Совсем как неживая лежит. Тащи ее на палубу, не небось отойдет. А ты, Пармен, бери эту длинную. Эх, какой слабый народ пошел! А помню в старину...» Но пустился наш помфалон в воспоминания, посмеивались матросы над говорливым стариком. Неделю продолжалось плавание от Керченского пролива до Босфора. И каждый день умирали 4-5 человек, за которыми не успевала доглядеть стража. Херемон и другие рыбовладельцы проклинали судьбу и жаловались на убытки. Но вот Синопа оставила позади Русское море и вошла в длинный узкий Босфор. Еще задолго до прибытия в Царьград надсмотрщики начали расковывать рабов и партиями выводить на воздух. Ольга, Андрей, Тамилица и другие невольники Херемона лежали на палубе и смотрели на зеленые берега Босфора, мимо которых скользил корабль. Богатая, но чужая земля была перед пленниками. Они равнодушно глядели на беломраморные дворцы с колоннами, возносившимися точно из зеркальных вод, на стройные храмы, на монастыри, укрывшиеся за стенами, на низкорослые южные сосны. «Недолго осталось нам быть вместе, родимые», — грустно сказал Андрей. «Вот разберут всех по рукам» и не увидимся друг с дружкой. Корабль причалил к одной из царьградских пристаней. Русские рабы были так утомлены трудной дорогой, что не обращали внимания на чудеса великого города, в их забросила судьба. Невидящими глазами взглянули они на купол Святой Софии, вздымавшийся над всеми городскими зданиями. Молча прошли по шумным многолюдным улицам, и очутились в доме Херемона, расположенном вблизи форума Константина. Херемон три недели откармливал рабов, прежде чем вывести на рынок. Он хотел выставить товар в лучшем виде. Невольники ничего не делали. Они получали жирную, сытную пищу, могли лежать по целым дням, и купец добился своей цели. Рабы поправились, на щеках заиграл румянец, Исчезли синяки под глазами. А что в глазах залегла неисходная скорбь, Что с уст навсегда исчезла улыбка, Кому было до этого дела? Невольник, рабочая скотина, От него ждут невеселых песен, а тяжкого труда. И если он здоров и силен, Ничего больше не требуется. Невольников продавали на египетском рынке, невдалеке от моста через Золотой Рог. Там были крытые галереи с возвышениями, на которые выводили рабов. Каждый покупатель мог подняться по ступенькам, осмотреть раба, пощупать мускулы, поглядеть зубы. Ольгу купил аргеропрат Андрохол. Он заплатил за нее восемь на мисм. Высокая цена за рабыню в Царьграде. Но Андроклу понравился сильный и стройный стан женщины, ее густые русые косы, собранные короной на голове. А ювелиру, ценителю женской красоты, нужна была для сына Стратона, видная собою нянька. Довольный выгодной продажи, Херемон уступил ювелиру за бесценок Андрея Малыю. Грек купил старика лишь после того, как тот поднял тяжелую гирю, лежавшую на помосте. «О, сила у тебя еще есть!» — улыбнулся довольный Андрокл. Сам он был не очень силен. Коротенький и толстый, кривоногий, с большим крючковатым носом и круглыми, не мигающими глазами, Андрокл смахивал на сову. Впервые за несколько месяцев Ольга и Андрей подумали, что Бог еще не совсем отвернулся от них. Вдвоем им легче будет переносить тяготы плена. Андроков отправился на ипподром, где начинались конские бега, а его новые рабы простились с товарищами по неволе, которых еще не продали. «Прощайте, подруженьки! Прощайте, милые!» Ольга со слезами обнимала и целовала Дарью, Тамилицу, Анюту, расставаясь с ними. «Дай вам, Боже, силы перенести рабскую долю!» «Прощай, Лгуша, Не забывай нас! Прощай, дедушка Андрей! Богу за нас молитесь!» Прощание прервал домоправитель ювелира Епифан. Он повел рабов в дом хозяина, расположенный на Псомофийской улице, в регионе того же названия. Дорогой Епифан на плохом русском языке расхваливал богатство и щедрость Андрокла.